Первая половина 60-х годов была началом буйного расцвета Москвы, в которую стремились из глухих углов помещики проживать выкупные платежи после освободительной реформы. Владельцы магазинов роскоши и моды и лучшие трактиры обогащались. Но последние все-таки не удовлетворяли изысканных вкусов господ, побывавших уже за границей, живых стерлядей и парной икры им было мало. Знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц, лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги. Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им Салатом Оливье тайн которого не открывал Как ни старались гурманы Не выходило То, да не то На трубе у Бутаря Часто встречались два любителя Его бергамотного табаку Оливье и один из братьев Пеговых Ежедневно ходившие С его богатого дома В Гнездяковском переулке За своим любимым Бергамотным И покупал он всегда на копейку, чтобы свеженький был. Там-то они и сговорились с Оливье. И Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте Будок и Афонькина кабака вырос на земле Пегова Эрмитаж Оливье. Они, проездная площадь и улицы, были Замщины. Там, где в болоте по ночам раздавалось квакание лягушек и неслись вопли ограбленных завсегдатаями трактира, засверкали огнями окна дворца обжорства, перед которым стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях. Все на французский манер, в угоду требовательным клиентам сделали Оливье. Только одно русское оставил. В ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские половые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шелковыми поясами. И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зал и кабинетов был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвала дворца Людовика XVI – И с надписью «Трианон». Набросились на лакомство, не знавший куда девать деньги, избалованные баре. Три француза вели все дело. Общий надзор — Оливье. К избранным гостям — Мариус. И в кухне — парижская знаменитость — повар Дюге. Это был первый барский период Эрмитажа. Так было до начала 90-х годов. Тогда еще столбовое барство чуралось в выскочек из чиновного и купеческого мира, тей пировали в отдельных кабинетах. Затем стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы-коммерсанты, кнопы, вогау, гоперы, марки. Они являлись прямо с биржи, Чопорной и строгие и занимали каждой компанией свой стол. А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками, на щегольские смотинги и перемешалось в залах Ромитажа с представителями иностранных фирм. Оливье не стало. Мариус, который благоговел перед сиятельными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюгэ уже не придумывал для купцов новых блюд и, наконец, уехал на родину. Дело шло и так блестяще. На площади перед Эрмитажем барские запряжки смеялись лихачами в неудобных санках, запряженных Тысячными призовыми рысаками Лихачи стояли также и на Страстной площади И у гостиниц Дрезден, Славянский базар, Большая Московская и Прага Сытый в своих нелепых валанах дорогого сукна Подпоясанный шитыми шелковыми поясами Лихачи смотрят гордо на проходящую публику и разговаривают только с выходящими из подъезда ресторана сиятельными особами. «Вас ясь! Вас ясь!» Чтобы москвичу получить этот княжеский титул, надо только подойти к лихачу, гордо сесть в пролетку на дутых шинах и грозно крикнуть «К яру!» И сейчас же москвич обращается в вас валаны явились в те давно забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера. Тогда Волан, до уродства набитый ваты, спасал кучера от увечья и уцелел теперь, как забытое слово «барин» у извозчиков без валана и вас у лихачей. «Каждому приятно быть во Особенно много их появилось в Москве после Японской войны. Это были поставщики на армию и благодетели-интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в Эрмитаж они являлись уже во сьми. Был такой перед Японской войной толстый штабс-капитан – произведенный лихачами от Страстного, сперва в полковника, а потом лихачами от Эрмитажа в Осьясь. Хотя на погонах имелись все те же штаб-капитанские четыре звездочки и одна полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какую-то комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели. А его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы. Худенькие офицерики в немодных шинельках бегли на скачке и бега, играли в складчину, понтировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в охотном при покупке фруктов, колбасы. И вдруг японская война. Ожили. Стали сперва заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблоки, потом и икру. Мармелад и портвейн номер 137. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики примечали, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели. На извозчиках подъезжать стали, потом на лихачах, а потом в своих экипажах. — А... — А... Пришлите по этой записке мне и добавьте, что найдете нужным. А счет, знаете, гудел начальственно низким басом и запускал в небеса ананасом. А потом ехал в Эрмитаж, где уже сделался завсегдатым вместе с десятками таких же, как он, васяси, и мундирных, и штатских но многих из них Эрмитаж и Лихачи на ноги поставили. Природное барство проелось в Эрмитаже, и выскочкам такую марку удержать было трудно, да и доходы с войной прекратились. А барские замашки остались. Чтобы прокатиться на Лихачи от Эрмитажа до Яра, да там после эрмитажной деликатесов – Поужиать с цыганками, венгерками и харистками Анна Захарны ежели кто по рубашечной части. Надо тысячи три солдат полу раздеть. нитки гнилые, бухарка, рубаха недомерок. А ежели кто по шапочной части, тысячи две попах на вершок поменьше, да на старой пакле вместо ватной подкладки надо построить.